Трудно поверить в существование такого города, как Песчеслав, но он все-таки существовал, и отмахнуться от этого было невозможно. Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая. В городе часто случались скандальные происшествия. В Слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на 5 часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон. Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит не вовремя. «Пусть себе сидит в животе, я ничего не имею». Но пусть не звонит в пять часов утра, когда мне на работу идти только в восемь. Мне ж спать невозможно. Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господа в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны пришествию с Господовым пищеславский пахарь не мог уделить много места, потому что четыре его скромные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию двух враждовавших между собой литературных групп – крестьянской группы Черезседельник и городской ПАКС – пищеславская ассоциация культурных строителей. Многоуважаемый товарищ редактор, писал через седельник, не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты ниже следующее. Литературная группа Черезседельник, закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов давно исключенных из Чересседельника за склочничество и ныне выступающих под флагом лидгруппы ПАКС. Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали два столбца. Рядом неизменно бывало заверстано длиннейшее письмо Пакса, подписи, под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений. Многоуважаемый товарищ редактор писала Пакс, не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты ниже следующее. Литературная группа Пакс закончив организационный период с 12 часов завтрашнего дня, приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки взорвавшихся политиканов, давно выжженных из пакса каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы через седельник. Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы все не было видно. Так текла жизнь города вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в Центральный объединенный клуб.